Глава 11. Московский филиал Школы Солнечного озера, Москва, улица Старая Басманная, 16 сентября, суббота, 15.06. В те давние времена, когда Великий дом Людь правил землей, и его герб, танцующий журавль, раскинул свои крылья над всеми ее просторами, в Зеленом доме насчитывалось 8 самостоятельных школ, в которых юные девушки под руководством опытных наставниц обучались магии и колдовству во имя славы и могущества Великого Дома Люти. Теперь же, после падения империи и изгнания в тайный город, Люду сумели сохранить только две из своих школ. Самую старую школу Золотой горы и самую честолюбивую школу Солнечного озера. Обе они находились за пределами Москвы, в закрытых заповедных лесах, и так же, как тысячи лет назад, занимались подготовкой колдуньей для Великого Дома Людь. Все остальные, включая и членов других семей, входящих в Зеленый дом, довольствовались обучением в филиалах. Московское отделение школы Солнечного озера занимало красивый трехэтажный особняк на Старой Басманной. Лариса с трудом распахнула тяжелую дубовую дверь и оказалась в небольшом сводчатом холле, облицованном резными деревянными панелями, Обстановку составляли два темно-зеленых кожаных дивана, несколько таких же кресел, низенький столик с разбросанными на нем яркими журналами и катка с пальмой. Справа от входной двери у стены стоял черный офисный стол, за которым что-то печатала молоденькая, практически подросток, блондинка. Появление Ларисы она оставила без внимания. «Извините?» «Имя?» Блондинка даже не отвела взгляда от монитора. «Лариса Кузнецова». Мне дали ваш адрес. Второй этаж, кабинет номер четыре, ваши документы уже там. Хозяйка четвертого кабинета оказалась слегка повзрослевшей копией девушки из холла. Светлые волосы, матовая кожа, чистый лоб и огромные ярко-зеленые глаза. Она сидела за черным офисным столом, таким же, как в холле, и небрежно изучала только что раскрытую папку с документами. — Лариса Кузнецова? — Да. Мы ждали тебя завтра. — Я не могла, Лариса, пожала плечами. И я подумала, чего откладывать? Ну и правильно, женщина улыбнулась. Меня зовут Златка. Присаживайся, Лариса. Девушка осторожно примостилась на краешке кресла. Кабинет был небольшим, но уютным. Деревянные панели, настенные бра, пышные побеги бегонии на стенах. С твоего позволения, я ознакомлюсь с документами. Конечно. Златка взяла в руки лист бумаги. Рекомендация Генбека Хамзи, одного из старейшин семьи Шась. Кузнецова Лариса, чел, около 20 лет, явно выраженные магические способности. О тайном городе не знает попытка криминального воздействия. Уголовной наклонности? Златка бросила быстрый взгляд на девушку. На вид вполне приличная особа. Но от челов можно ожидать чего угодно. Откуда же у нее способности? Мутация или полукровка? «Скорее, второе. У чистокровных пчелов крайне слабые магические задатки Даже непонятно, зачем с ними надо возиться». Златка тихонько про себя вздохнула. Ее собственных способностей хватало только на то, чтобы получить титул феи и занять пост директора московского филиала «Школа Солнечного озера». Должность красивую, но совершенно бесперспективную. Златка прекрасно понимала, что ее просто сплавили, и что ничего более серьезного она уже не добьется. — Что ты умеешь? — В каком смысле? — растерялась Лариса. Фея улыбнулась. — Генбек написал, что у тебя есть способности к магии. Ты никогда ей не училась, не знаешь азов, теории. Поэтому мне важно знать, чего ты сумела достичь сама. — Я... — Лариса покраснела. — Я пыталась обокрасть Генбека. — Только его? — «Я уже делала это в супермаркете. У тебя не было денег?» «Были. Под пристальным взглядом ярко-зеленым глаз, Златки, девушке было стыдно, так же сильно, как перед Генбеком. Я просто не знала, как еще можно использовать это эти мои способности. Теперь ты понимаешь, что поступило плохо?» «Все челы в душе, уголовники, даже такие молодые, как эта Лариса». — Не стыдно за мое поведение, господи, ну и зануда эта Златка. На будущее запомни, мы уважаем частную собственность. И если бы Генбек убил тебя, никто бы этому не удивился. Фея захлопнула папку. — Из-за книг? — Из-за воровства, — поправила девушку Златка. — Идя на преступление, ты должна быть готова к тому, что в случае неудачи придется платить. Деньгами, свободой или жизнью. Рабство в темном дворе не приветствуется, остаются деньги или жизнь. Это серьезно? Весьма. Если честно, я здорово удивлена милосердием Генбека. Собирая свою коллекцию, он перерезал немало глоток. Старенький добродушный книголюб. Впрочем, Лариса уже ничему не удивлялась. Откуда ты брала энергию? Как ты обманывала свои жертвы? трудом подбирая слова, запинаясь и путаясь в терминах, Лариса как смогла рассказала Златке о вихре. К ее удивлению, фея все поняла. «Здесь это уже намудрила, дергала энергию у окружающих, а это запрещено, да и невыгодно ее слишком мало». «А откуда же ее брать?» «Покупать?» — Златка внимательно посмотрела на Ларису. «Продажа магической энергии — приоритет великих домов, но об этом мы поговорим позже». Фея потеряла всякий интерес к этой забитой девице. — Хватит, пусть челами занимаются челы. — А пока тебе придется заполнить несколько анкет, мы хотим знать все о тебе, твоей семье. — Я понимаю. Кабинет номер восемь. Магия магии, но вся эта возня сильно напоминала заурядный прием на работу. В кабинете номер восемь Ларису встретили уже привычный черный стол, зеленое кожаное кресло, четыре кактуса на подоконнике и полная старушка с кудрявыми голубоватыми волосами, все плышали с толстыми очками на мягком курносом носу. — Садись, Лариса. — Спасибо. Девушка опустилась в кресло и увидела на столе перед старушкой тоненькую желтую папку, которая только что лежала перед златкой. «Меня зовут Варвара Ильинична», — сообщила хозяйка кабинета, раскрывая папку. «Я задам тебе несколько вопросов о жизни, о работе, о твоих увлечениях. Не надо волноваться, это не экзамен, не допрос и не проверка. Ты уже принята, а теперь мы просто составим кое-какую статистику». Старушка неожиданно подмигнула Ларисе. бюрократии не обходится даже колдовство». «Я понимаю». «Назови, пожалуйста, полные имена твоих родителей» девичью фамилию матери, даты и места их рождения. Варвара Ильинична была челом и работала в филиале школы Солнечного озера 42 года. У нее был редкий дар. Варвара Ильинична чувствовала магов. Не просто чувствовала, а могла исследовать их силу, оценить возможности, перспективу и легко предсказывала, кем в конечном итоге мог стать тот или иной ребенок. Варвара Ильинична не ошибалась, И даже жрицы привлекали ее для оценки юных колдуньей, к ее голосу прислушивались. Вот и сейчас. Машинально записывая ответы Ларисы, старушка быстро просканировала ее и едва не вскрикнула от удивления. Результат был поразителен. Девочка обладала огромным потенциалом, огромным почеловским меркам Основная масса людей далека от магии и очень неплохим по меркам тайного города». У Ларисы был как минимум уровень фаты «Зеленого дома». Удивительно, как Златка не разглядела этого. Варвара Ильинична поджала губы. В последнее время все возрастающее высокомерие директора шифелиала действовало ей на нервы. Люды вообще плохо разбирались в возможностях человека, считая, что среди людей никогда не будет сильных магов. Но Варвара Ильинична точно знала, что случаются исключения. Причудливое переплетение генов, смешанные браки, естественные мутации вблизи мощных источников магической энергии приводили к появлению сильных колдунов. Варвара Ильинична лично знала женщину, не уступающую в своей силе жрицам зеленого дома, а вот сами жрицы о ней даже не слышали. И об этой девочке не услышат. Что они могут ей дать? Жалкие крохи знаний научат делать примитивные фокусы, разрешать частную практику и начнут драть бешеные деньги за пользование магической энергией. Зеленый дом не верит, что среди челов могут быть сильные маги, а значит, настоящей жизни этой девочки не видать. И помочь ей может только один человек. Человек, а не чел. Когда Лариса ушла, Варвара Ильинична несколько минут молча сидела в кресле, задумчиво разглядывала свои ногти. Затем взяла авторучку и в графе «Результаты исследований» решительно написала «Способности класса 0.4. Фея. Возможный потенциал 0.6. Фея. Рекомендация. Базовая подготовка. Содействие в продвижении по службе. Задействовать только на несложных заданиях». Высокомерная Златка никогда не проверяла результатов исследования Челов. Старушка захлопнула личное дело Ларисы и сняла трубку телефона. — Кара, здравствуйте, это Варвара Ильинишна! Морщинистое доброе лицо старой колдунии мгновенно появилось в памяти Кары, и женщина быстро выбрала необходимый тон. — Как ваш внук, Варвара Ильинишна? — Первый зуб прорезался, — с гордостью сообщила старушка. — Замечательное событие! Радостный тон Кары не оставлял сомнений в ее глубочайшей заинтересованности. — Вы еще не тестировали его способности? — Думаю, что рановато. Если они есть, нужно узнать об этом как можно скорее. — Наверное, вы правы. Варвара Ильинична помолчала. — У меня есть новости для вас, Кара. Я слушаю. Сегодня я познакомилась с девушкой. На первый взгляд ничего особенного. Немного старовато для учебы, но потенциал довольно большой. — Насколько? — голос Кары стал деловым. — Возможно, даже вашего уровня. Вы уверены? — Конечно, надо проверить, — замялась была Варвара Ильинична, но тут же решительно поправилась. — Я уверена. — Я хочу познакомиться с ней, — медленно сказала Кара. — Как ее зовут? — Лариса Кузнецова.